Кровава 28. -я. Штурм, 10 дней назад на Саудзе, во время обсуждения операции, меня сперва удивило, что наемники не собираются брать с собой осадную технику. Тан Сталом объяснили почему, и я немного успокоился, доверившись их профессионализму. Сейчас же понял, что не зря. Методы последователей Наридуэля кардинально отличались от тех, которые, если верить учебникам истории, использовали в нашем мире. Пожалуй, лучшим описанием происходящего будет словосочетание «яростный натиск». Каждый из семи сотен наемников в левой руке держал массивный прямоугольный щит, защищающий от обычных выстрелов. И хоть специальные умения лучников без труда пробивали толстый слой древесины и доспехи воинов, однако атаковать только ими защитники города по понятным причинам не могли» расстояние отделяющее наемников от стены таяло на глазах и пусть небо над головами последователей на редуэля стало черным от стрел не прошло и нескольких секунд как одновременно пять абордажных кошек устремились к зубцам. «У всех наемников при себе имелись устройства вроде моей «радости» акробата, которую я в свое время получил от Тала. Так что не было смысла пробивать ворота тараном или лезть по лестницам. Тан очень гордился этим методом, доступным лишь его армии. Да, удобный девайс изобрели в Глазейске, но, по словам главы Саудза, последователи бога знаний не пускают его в широкое производство, только на мелкоштучное. Однако наемникам удалось собрать достаточно экземпляров. Хорн утверждает, что это получилось благодаря личной договоренности между богом вольности и богом знаний. Так ли все обстоит на самом деле, или глава Саудза иногда преувеличивает, сейчас неважно. «Главное, что с каждой секундой все больше абордажных кошек цепляются за края стен и мерлоны». «Мы действительно так и будем стоять в стороне, господин». Казимир напряженно глядел на стены, разделяя чувства своего нового хозяина, его ездовой волк скалился и рычал. «Да, всех конников я пересадил на волков, ведь в отличие от лошадей они не только средства передвижения, но и эффективные боевые единицы». «Ждем», — твердо проговорил я, не отводя взгляда от развернувшейся битвы. Защитники города успели отцепить несколько кошек, и наемники рухнули на песок с внешней стороны стены. Однако таких были единицы. Подавляющее большинство успешно добралось до цели, связав лучников ближним боем. «А эти лица знают, с какого конца за меч браться», — проговорил Грейв и задумчиво причмокнул губами. «Новоявленный полусотник, я доверил ему командование пятью десятками бывших крестьян, отметил и без того очевидную вещь, которую я ранее озвучивал боевым командирам последователей старика. В Иширии несколько иначе устроена система обучения войск. Местные не очень уважают специализацию, основанную на поклонении тем или иным богам, вроде рейнджеров в городах Лангории, в основном являющихся последователями богов охоты». Здесь ценят своего рода мультиинструменталистов, владеющих разными видами оружия. Это сейчас мы и видим. Профессиональные лучники, только что использовавшие специальные умения для луков, теперь без проблем используют специальные умения для ятаганов. По словам Тана, в чистом поле против вражеской кавалерии эти же бойцы с легкостью орудовали бы еще и копьями. Странное это чувство – смотреть за кровавой битвой со стороны. Вроде хочется броситься в гущу событий на помощь тем, кто сражается на твоей стороне, и в то же время интересно наблюдать за слаженными действиями наемников. Хоть сперва их атака оказалась хаосом, сейчас я вижу, что на стенах под руководством Хускарлов выстраиваются заранее сформированные хирды. Каждый хирд занимает определенный участок стены. Отчетливо прослеживается и взаимодействие внутри таких небольших отрядов. Стоит лишь ХП бойца в первом ряду опуститься ниже 15%, товарищи тут же оттаскивают его вглубь Хирда, где подранок от души заливается вином. Удивительно, но алкоголь действительно ускоряет регенерацию последователей на Редуэля. «Мальчики, вам не кажется, что все складывается слишком легко?» подала голос Мара. «Совсем скоро внешние стены окажутся в наших руках и ворота откроются. Я рада, но не первый раз на штурме города». «И сколько раз, красавица, до этого ты видела штурм в исполнении армии Саудза?» Усмехнулся Вацлав, один из приближенных Казимира, закованный в латый коренастый воин с лысым черепом и огромным родимым пятном под правым глазом. Они звери и профессионалы. Страшнее них могла бы быть армия последователей Берса, но, к счастью, эти отморозки не собираются в такие большие отряды. «Верно», – кивнул бывший князь, – «последователи на редуэля – единый смертоносный механизм. Меня восхищают люди с упоением и любовью, делающие свою работу. Однако, когда их работа – убийство, становится как-то не по себе». «И тем не менее, для нас сейчас это именно то, что нужно», – спокойно произнес я, повернув голову в сторону Хорна, бок о бок с Тильдой и еще несколькими высокоуровневыми бойцами, крушащего врагов. Их группа пробивалась к небольшой башенке, расположенной слева от ворот. В этой башне находился один из механизмов, открывающий врата. Второй был в башне справа. Нужно активировать оба одновременно, и, судя по всему, у нас это получится». Наемники довольно успешно расчищали стены, побежденные защитники с завидной регулярностью безвольными тушами падали на песок. Освободившееся пространство тут же занимали все новые и новые последователи на дуэля, пока все семь сотен не оказались на городских стенах. К слову, часть войска Тана уже была за стенами. «Смотрите, слева ворвались в башню!» — возбужденно выпалил еще один наш полусотник Голин. «Ядрить вас, давайте уже!» «Справа тоже!» – Мара заметила успех второй группы, в которой сражался мой старый знакомый Тал. «Мы не видели, что происходило внутри башен, моим товарищам оставалось лишь нетерпеливо ерзать на спинах волков, а мне Веллы, до тех пор, пока ворота не начали со скрипом отворяться». «Всем ждать!» – взревел я, пресекая желание самых ретивых сорваться с места. Честно говоря, я и сам хотел ринуться вперед, но сперва надо узнать, что же мы увидим за распахнутыми воротами. Вдруг там армия иширийцев, готовая растоптать любого, кто к ним сунется. Однако нас ждало облегчение в виде песчаных улиц. Кроме трупов за стенами находились несколько отрядов наемников, бьющихся с ишерийцами. «В бой!» – скомандовал я. Когда мы оказались на улицах города, мне даже не пришлось спрыгивать со спины Веллы, чтобы начать сражаться. Немногочисленным врагам хватало и обычных ударов трезубцем без использования специальных способностей. Не прошло и десяти минут, как биться и вовсе стало не с кем. Рявкнула собака, прикончив очередного побежденного мной стражника. Между прочим, всего лишь 50 уровня. Велла хотела рвануть дальше, но я удержал ее на месте. Видел, как в мою сторону спешит Тал! Тан и несколько хускарлов. Мой старый знакомый, несмотря на то, что с головы до пят был заляпан чужой кровью, улыбался до ушей, а вот Хорн выглядел озадаченно. Как-то все слишком просто! воскликнул Тан и, материализовав бурдюк, зубами вырвал пробку и выплюнул ее в руку. Но! с долей ехидства в голосе выдала Мара, я же говорила! И добрались мы до города без особых проблем, проглотив вино, произнес Хорн. Я хмуро посмотрел на командира наемников, понимал, к чему он клонит. Кое-что обсуждали еще на Саудзе, и это кое-что мне не особо нравится. «Думаете, нас заманили в ловушку? И начали это делать с тех пор, как вы высадились на берег?» Голос Казимира звучал твердо, хоть и говорил он вежливо. Видимо, сказывалось аристократическое воспитание, и бывший княжич видит в Тане равного. «Именно об этом и думаю», — кивнул Хорн. Я уже не смотрел на него, так как заметил, что к нам спешит одна из наемниц. Завидев девушку, Тия быстро зашагала к ней навстречу. Хускарл, кивая, выслушала доклад и вернулась обратно. «Мышки, как мы и предполагали, спрятались за внутренней стеной. Здесь, — она неопределенно повела указательным пальцем, — кроме нас людей нет». Хорн перевел на меня взгляд, ожидая распоряжения нанимателя. Я взглянул на Кейна, тот медленно опустил веки и вновь поднял. В голове появилось странное название для этого действия – кивок глазами. «Перегруппируйтесь, и как будете готовы, начинайте штурм второй стены», – отчеканил я, обращаясь к Тану. «Понял!» – бодро воскликнул Хорн и тут же разразился чередой приказов. Я повернулся к Казимиру. «Наши потери?» «Нет». «Отлично!» Я удовлетворенно выдохнул. Все-таки не зря велел держаться минимум десятками и лишний раз не геройствовать, сражаясь один на один с врагом. Однако избежать смертей сейчас в первую очередь помогло то, что и шрицев между внутренней и внешней стеной к моменту нашего появления практически не осталось. Смотри, чтоб сильно не расслаблялись. Будет сделано, господин!» Принял приказ Казимир и направил своего волка к основному костяку воинов бога тьмы. Несколько секунд я молча глядел на его удаляющуюся спину Хороший парень, добрый А еще нам повезло, что он практически и не был князем, только княжичем Иначе, если в долгое время жил бы сам себе господином Не смог бы так быстро принять то, что приходится подчиняться какому-то выскочке Я материализовал бурдюк и смочил горло На глаза попался Эрк Наш главный медик бодро топал в мою сторону Потерь нет, знаю, произнес я, едва он открыл рот То есть приступать ко второй своей обязанности, уточнил парень. Именно, но на миг я запнулся, подбирая слова, но ты же уверен, что выбрал толковых парней. Мне не надо, чтобы они тащили дешевое пойло, до ржавые вилы. Эрк усмехнулся. Не волнуйся, старший адепт! Теперь запнулся он. Глазки медика виновато забегали из стороны в сторону. «Господин барон, не волнуйтесь». Исправился он, хоть я и не просил обращаться ко мне исключительно по светскому титулу. «Отрядил людей с головой». «Вот и славно. Приступай». Эрк кивнул и резво побежал обратно. Пожалуй, я правильно сделал, назначив именно его ответственным за сбор трофеев. «Объяснить мой выбор довольно легко. Да, лучше всех с этим справились бы наемники. Но мне не хочется, чтобы за те деньги, что я им заплатил, они перетрясали сундуки горожан вместо того, чтобы сражаться. По схожей причине я не стал подряжать на это дело людей Казимира. Не стоит лучших воинов отправлять копаться в шмотках. Кто остается?» «Правильно, бывшие крестьяне. Но для большинства из них эта задача слишком уж трудная, ведь они готовы стащить абсолютно все. А у нас на это нет времени. Хвала старику, у меня имеется вполне смышленный парень, пожалуй, даже самый смышленный из всех выживших в Ильенте. За жителей других деревень не могу говорить, с ними я еще не настолько близко знаком». «Кен, мы готовы!» Спустя десять минут вернулся Хорн. «Я оставил нескольких людей на внешних стенах. Есть люди и за стенами, как тебе известно». Я кивнул. О своих глазах Тан уже говорил. Если увидят что-то неприятное, тут же подадут знак. «Ну тогда вместе с остальными выдвигаемся к внутренним стенам. Присоединяйтесь, как откроем врата». «Присоединимся, можешь не сомневаться», — заверил я. «Вроде бы все гладко, но тревога от чего-то нарастала. Чтобы добраться от берега до Альхарума, наемникам пришлось обогнуть один город, плюс пройти в опасной близости от другого. И тем не менее их никто не встретил. Почему? Местные правители решили действовать по принципу «моя хата с краю» «Не ко мне пришла армия, так и трогать ее не буду». «Отчасти я готов поверить в такую причину, но... Черт возьми, что-то здесь не то. Явно не то». «Кен, беда!» Ко мне подлетел бык у мертвия Рок, вид у его хозяев был напряженный. Обычно молчаливый Кейн продолжил говорить прежде, чем я успел открыть рот. «Я почувствовал потоки энергии под песком в паре сотен метров от города. Судя по всему, они тянутся из замка». «Вот как», – пробормотал я, анализируя новую информацию. Итак, не только Тан оставил повсюду свои глаза. Вот только фамильяры Кейна – непосланные люди, они действительно функционально напоминают продолжение тела некроманта, а значит, могут дать больше информации в значительно более короткий срок. Вновь созданный мышь-2 окружил рядом с городом, и через него некромант смог почувствовать то, что никогда бы не почувствовали обычные саглядаты хорна. «И что же получается? Жители Аль-Харума бегут через тайный ход? Они настолько испугались нас, что отказались от сражения? Решили сдать родной город фактически без боя?» «Как-то сомнительно звучит. С таким подходом они давно бы уже стали бездомными». «Казимир!» — во всю глотку закричал я, подзывая к себе бывшего князя. «Мог бы и сам к нему рвануть, но сейчас из-за однообразных домишек не видел, где именно находится парень». Зато после моего крика он оказался рядом со мной уже через полминуты. — Что случилось, господин? — взволнованно выпалил бывший князь. — Бери всех своих воинов и полсотню Грейва. Отправляйтесь туда, куда поведет ворон. Я многозначительно взглянул на некроманта, тот сей же миг извлек из инвентаря птицу и наделил ее своей энергией. «Слушайте ворона, через него и Кейна мы сможем общаться. Ваша задача – отыскать выход из тоннеля и ждать дальнейших указаний. В случае большой опасности вашим жизням, приоритет – выживание», – быстро проговорил я и придавил Казимира тяжелым взглядом. «Выживание», – повторил я. «Понял», – серьезно кивнул он. Скорее. иди. Мы с вами, это уже Кейну и Мари, отправляемся к Тану. Берг, отвечаешь за остальных». «Есть еще у мертвя?» — вновь вопрос некроманту. «Да!» «Оставь Бергу!» Как оказалось, Кейн вернулся к созданию мелких сухопутных зомби. В качестве рации лучнику досталась лисица, очень похожая на ту, с которой мне довелось сражаться в нашу первую встречу с хозяином смерти. Втроем с Кейном и Марой мы неслись по пустынным улицам Аль-Харума мимо песчаного цвета параллелепипедов городских зданий. Что ж, архитектура тут действительно однообразна, как мне и показалось в моем видении. А еще становится жарко, солнце поднимается все выше и выше, такими темпами через час-два мы будем изнывать от жары. Хотя, скорее всего, к тому времени у нас будет хватать и других забот». Внутренняя стена, отделявшая примерно одну треть города от остальных двух третьих, выглядела точно так же, как и внешняя. Около половины наемников уже успели с помощью радость акробата забраться на нее. Вторая половина ярилась у ворот, ожидая, когда их откроют. И те, и другие были готовы к бою, вот только отсутствие противника в поле зрения выбивало последователей на редуэля из колеи. «Кен!» Удивленно выпалил Тан, остановившись буквально в двух шагах от левой башни, открывающей ворота. Он что-то сказал своей группе, из-за разделяющего нас расстояния и шума, издаваемого неполными семью сотнями наемников, я не услышал, но полагаю, нечто вроде «давайте сами». Затем Хорн влил себе в глотку вина и, заревев, спрыгнул со стены на песок. Тут же выпрямился и рванул мне навстречу. Учитывая, что передо мной глава целого острова и большой армии, его действия выглядели странно и глупо. Однако наемники отреагировали на перформанс своего Тана восторженным гулом. «Кен, тут пусто!» – заявил Хорн, подбежав ко мне. «Никого нет! Либо прячутся, устроив засаду, либо свалили через тайный ход. И то, и другое странно, тление их пожри!» Тан выглядел одновременно расстроенным и напряженным, сдается мне, он огорчен тем, что его лишили доброй драки, при этом опасается за жизнь своих людей. Неведение – один из худших врагов, только совсем уж ярые фанаты кровавых битв будут рады столкнуться с ним на поле боя. Последователям же Наридуэля, насколько могу судить, больше по душе биться лицом к лицу со своим противником. «Не спрашивай, как, но мы обнаружили их», — быстро произнес я. «Они идут под землей. Я послал войско попробовать встретить их». «Значит, бегут из города». Тан недобро сжал кулаки. «Но почему? Ведь нас не очень много...» Грохот, слившийся со скрипом открывающихся врат, прервал Хорна. Глава наемников резко развернулся, пытаясь понять, что произошло. «Орх!» Послышался сдавленный хрип, затем еще один, третий... «Что это?» – изумленно выпалила Мара, указывая на серое облако, стремительно поднимающееся от воротной арки и увеличивающееся в размерах. «Я заметил, как корчатся от боли наемники, оказавшиеся в этом тумане, начинают кашлять, пытаться прикрыть рот и нос руками. Кто-то из несчастных ковыляет, желая выбраться из ловушки, а кто-то падает без чувств прямо там, где стоял». «Ядовитый газ!» – закричал я, даже не пытаясь скрыть удивление. Хотя, чему тут, собственно, удивляться? Технологии мрачного мира во многом отличаются от технологий нашего в средние века. То, что на Земле газовое оружие впервые применили во время Первой мировой войны, здесь не имеет никакого значения. Вон, Хорн, похоже, вполне знаком с подобными атаками, так как мгновенно сориентировался». — Отступаем! Быстрее! — во всю глотку заорал Тан. Однако газ с каждым мгновением расползался все быстрее и быстрее.